Глава 26. «Вот», — сказала я и вывернула перед Всеволодом сумку, набитую деньгами. Толстые пачки купюр с хрустом посыпались на стол. Дело происходило в домашней библиотеке старосты, без посторонних. «Ох!» — глаза у Всеволода при виде такого богатства аж на лоб полезли. «Пересчитывать будете?» — вежливым голосом спросила я и положила листочек на стол, прямо перед ним. Здесь расписано, сколько и за что было получено денег на том мероприятии. Вот, смотрите, здесь сумма за аукцион, здесь за продажу поделок, здесь сбор средств. Да, — задумчиво протянул Всеволод, торопливо схватив пачку купюр и взвесив ее в руке. — Кто бы подумал, что твоя задумка даст такой результат? И денег заработали для общины, и дом за нами остался. — Не для общины, — покачала головой я не для общины, Всеволод Спиридонович. Почему? Потому что эти деньги нужно вложить согласно заявленному замыслу акции «Дети цветы жизни». Максимально, чтобы был результат, заявила я категорическим тоном. Мы же для детей-сирот деньги собирали. Значит, надо их именно туда и потратить. И сделать это в виде масштабного социального проекта с привлечением общественности. Таким образом, мы и выполним заявленные обещания, и людей сплотим на хорошее дело а они потом пополнят ряды членов общины». «Но нам нужны деньги на обучение новых пасторов и на приобретение литературы», — задумчиво наморщил лоб Всеволод. «Всеволод Спиридонович», — решительно заявила я, — «если мы сейчас занычкарим эти деньги...» «Не занычкарим, а используем их на нужды нашей церкви», — вскинулся старейшина. «Так вот, если мы занычкарим на нужды нашей церкви, то люди нас не поймут», — сказала я. Как минимум это будет выглядеть в их глазах странновато. И тогда уже все следующие мероприятия пройдут безрезультатно, потому что доверия больше не будет. А вот если деньги вложить на детей, как и заявлялось, причем сделать это максимально демонстративно, с обнародованием всех результатов, даже промежуточных, во всех наших газетах и на телевидении, то люди будут знать, что их деньги уходят на хорошее дело, и в следующий раз будут давать еще больше. Хм. «Дело, говоришь», — задумчиво покивал Всеволод. «Но что, если не получится?» «А как мы сейчас узнаем, получится или нет?» Наклонила голову к плечу я, пристально уставившись на Всеволода. «Не попробуешь, не поймешь. Кроме того, даже если у нас вообще не получится больше с новыми мероприятиями, то, как минимум, мы сделаем хорошее дело, поможем обездоленным детям и получим яркий громкий результат, очень нужный людям, кстати». «Да, ты права, но...» — Всеволод Спиридонович, — усмехнулась я, — если вы опять поручите это дело мне, то все у нас получится. — Ты не думала о том, чтобы принять крещение? — вдруг спросил старейшина. Я мысленно хохотнула. Раз хочет максимально привязать, значит, мой удельный вес полезности в этой секте взлетел. И сильно. А вслух сказала. — Я еще не готова, Всеволод Спиридонович. Понимаете, я должна сама этого очень сильно захотеть а я пока ищу себя и свой путь». Всеволод скривился. «То есть так ты можешь и в другую церковь уйти?» «Конечно», — кивнула я. «Я, прежде чем к вам прийти, часто слушала учение Мхактивиданта с вами Парабхупада». «Это же кришнаиты», — возмутился Всеволод. «Они самые», — улыбнулась я. «Понимаете, я человек широких взглядов, всю жизнь ищу себя». Сейчас вот мне у вас нравится, чувствую себя нужной и значимой. Но если не смогу здесь, пойду искать себя дальше». «Да почему тебе у нас может не подойти?» Сердито нахмурился Всеволод и аж подскочил из-за стола. «Мы же тебя и в состав делегации в Нефтеюганск включили, и на собор в Киев тоже отправим. Потом в Бруклин съездишь. Мало кому такие преференции достаются. Некоторые всю жизнь вообще ни а дальше соседней улицы не бывали». «Ну, я вот съездила в Нефтьюганск. Вкратчиво начала я, но Всеволод меня перебил с озабоченным видом. Неужели не получилось девочку из детдома забрать? Нет-нет, это-то как раз и получилось. Но вот наши женщины...» «А что наши женщины? Что с ними не так?» Я набрала полную грудь воздуха и разом сдала все их бабские проделки, интриги и манипуляции. Про Машу ничего не говорила. А вот Валентине Анатольевне, Зинаиде Петровне и Нине Ивановне Досталась сполна, ибо нечего со мной в эти игры играть. «Понимаете, Всеволод Спиридонович, мелочь это, конечно, но очень неприятно. Я не пойму, какие войны могут быть внутри общины. И зачем это все. загорячилась я. «Это недопустимо». Но, к сожалению, человеческая натура слаба и часто поддается искушениям. Начал старейшина, но я уже завелась и перебила его. «Все эти бабские дрязги, разборки и войны?» От того, что людям мозги занять нечем. Человеческая натура слаба. Вот от безделья, скуки и свободного времени все это и происходит. «Да что ты такое говоришь?» вспылил Всеволод, и только сейчас я вдруг обратила внимание, что он все это время называл меня на «ты». «Говорю то, что есть», — отрезала я. «Врать незачем». Языком болтать любой дурак может», — вскипел старейшина. «А ты на моё место себя поставь и подумай, что в такой ситуации делать? А ничего, вариантов нету». «Да элементарно это, Всеволод Спиридонович!» — вскинулась я в ответ. «Нужно всего лишь людям идею дать. Высшую цель!» «У нас есть высшая цель!» — закричал Всеволод. «Призывать на своем примере всех людей стать учениками Иисуса Христа, проповедовать вечное Евангелие, которое включает в себя трёхангельскую весть и подготовить мир к скорому пришествию Христа. Или ты не знаешь этого?» «Это миссия», — не согласилась я. «А люди суетные, им нужны приземленные цели. Чтобы здесь, и сейчас, и чтобы они для себя пользу видели. Эфемерные миссии, воздушные идеи — это все хорошо до определенного момента. А если взять мышление простого человека, то совсем другое выходит. Я говорила и говорила. Всеволод сперва слушал меня хмурясь, но по мере моего монолога лицо его разгладилось. «Да, Любовь Васильна, наконец кивнул он, — «вы абсолютно правы. Думаю, нам нужно так и поступить». «Давайте для начала сделаем так», — сказала я. «Нужно разделить людей на группы, чтобы в каждой группе был свой лидер, и устроить между ними... Эм, как бы это правильно назвать?» «Соцсоревнования», — с усмешкой подсказал Всеволод, видя, что я замялась. «Пусть этот принцип будет в основе», — кивнула я. «Но суть должна быть другой». «А ты не думала о том, что такие мини-группировки рано или поздно создадут угрозу целостности общины?» — прищурился Всеволод. Вот есть у нас группа молодежи. Там Ростислав лидирует. Ну и результаты ты сама видишь. Он опять незаметно перешел на ты. Вижу, кивнула я. А знаете, что я еще вижу? Они похожи на маленьких детишек, которые кричат и качают права. А когда до дела доходит, в кусты сразу. Вы знаете, как себя проявил Ростислав в нашей поездке? Интересно, как? заинтересовался Всеволод. А не как? с усмешкой развела руками я. Он был полностью, абсолютно пассивным. «Представляете? Единственное, что удалось от него добиться, так это, чтобы он мусор и помои выносил. Там в доме слива не было. И то только потому, что женщины не стали его к дежурствам на кухне привлекать. И куда вся эта его напускная бравада подевалась? В незнакомой ситуации, без поддержки друзей, он полностью потерялся». «Хорошо, Любовь Васильна. медленно и задумчиво кивнул Всеволод. «Вы уже о необходимости создания таких групп говорили. Я помню». Сколько вам человек надо? Ну, пять. Нет, десять. Поморщившись, задумалась я. Давайте тогда так, улыбнулся мне Всеволод. Вы сейчас подумайте, дня два. Накидайте список кандидатур и зачем именно тот или иной человек нужен. А мы с вами потом рассмотрим и обдумаем. На вашем примере и остальные группы потом создадим. У меня оставалось еще два дня. Я взяла отпуск, но забыла потом еще и выходные. И мы с девчатами решили съездить в село к нашим мужчинам. Скороход передал из нефтьюганска рыбу. У меня и так сумки были тяжелые, плюс Изабелла, плюс ее вещи и костыли, поэтому рыбу брать было вообще некуда. Но он все-таки уломал меня взять одну большую вяленую рыбину размером аж с половину моей руки. Так что сейчас я везла шикарный подарок, а к рыбе же надо было пиво. Пришлось бегать в магазин, прикупить пару бутылок Жигулевского. А еще я напекла пирожков с вишневым вареньем и булочек с корицей. Так что подарки были шикарные. Когда автобус, чихнув напоследок газовыми выхлопами, укатил дальше, я велела Анжелике. «Мы тут с сумками постоим, а ты сбегай домой, возьми велосипед». «Ага, я быстро», — кивнула девочка и торопливо ушла. Я вдохнула опьяняющий деревенский воздух, наполненный ароматами трав и поспевающей черешни. Приятная после шумного города тишина мягко обволакивала. Где-то вдали закричал петух, и все. Было позднее утро. Хозяйки давно уже подоили коров и выгнали их пастись. Задали корма скотине и переделали все утрешние дела. Сейчас все были на огородах, поэтому в селе стояла сонная размеренная тишина, раздираемая только треском кузнечиков. — Тетя Люба, а зачем это он? Изабелла смотрела огромными от любопытства глазами и показывала пальцем на большого взъерошенного индюка, который стоял и курлыкал, нахохлившись. «Это индюк. Птица такая. Он среди своих индюшек самый главный. И так он охраняет свою территорию», — пояснила я, чтобы все видели и знали, что это он самый главный. Изабелла рассмеялась и радостно захлопала в ладошки. Ей было все интересно. Она впервые в жизни попала в деревню, и увидела все это. Того же индюка, вживую. Я сглотнула внезапный ком. Боже ж мой, ей сейчас пять с половиной лет, и вся ее маленькая жизнь прошла в больницах или доме да и там она была в отдельной палате. «Белка!» Мои мысли прервал радостный крик. К нам со всех ног бежал Ричард. За ним еле-еле поспевала запыхавшаяся, раскрасневшаяся Анжелика с велосипедом. «Белка! Белочка моя!» Воскликнул он, бросился к сестре и обнял ее. Ты мой братик, спросила Изабелла. Братик, хрипло сказал Ричард и вдруг отвернулся, стыдливо вытирая глаза. Днем, когда я резала зелень на салат прямо во дворе за столом в беседке, к нам заглянула соседка тетя Даша, принесла творог, я заказывала. Где это ты нового ребятенка взяла, а любка? спросила она, ставя тарелку на стол. Что-то то у тебя никого не было, а то сразу столько. «Где взяла, там больше нету». Попыталась перевести все в шутку я и продолжила резать салат. В это время Изабелла как раз ковыляла через двор на своих костылях. Костыли были для нее слишком большими. Она приноровилась, конечно, к ним, но они были не по руке, и она буквально на них висела, из-за чего походка получалась рваной, дерганой. «Ой, а что это с нею такое?» — всплеснула руками соседка. «Она у тебя что?» Больная, Любаша. Как же это так? У вас же вся порода крепкая. Да не моя это родная дочь, приемная, ответила я. «А, -а, а теперь ясно, зачем ты их набрала, понятливо кивнула соседка. Сразу трех взяла, чтобы государство денег побольше дало, да? Мне стало неприятно. Ссориться с соседкой не хотелось, да и разговаривать больше тоже. Отделавшись парой общих фраз, я выпроводила ее и вернулась к своим делам. А вечером, когда дети, набегавшись на свежем воздухе, уже улеглись спать, я вышла во двор. Была тихая и теплая ночь. Я поправила старую шаль Любашиной матери, которую набросила на плечи, села на ступенечки крыльца и так и сидела. Смотрела на зажигающиеся крупные, словно крыжовник, звезды, дышала вкусным, пахнущим мокрой полынью и липовым цветом ночным воздухом и думала. Вот почему в жизни такая несправедливость? Одни рождаются золотой ложкой во рту, все у них есть, судьба предопределена, и все у них всегда хорошо. А другие, вот как Изабелла, мало того что родилась больная и ущербная, так и мать от нее отказалась, и отец. И всю свою коротенькую жизнь она ни ласки не видела, ни доброго слова. Я сегодня обняла ее, так она ухватилась за мою шею и долго-долго не отпускала. Тепла ей не хватает. И вот смогу ли я ей не просто дать все недостающее, а возместить, компенсировать то, чего не додала ей судьба за пять лет? Как мне помочь этой девочке? Да и остальным как. Как мне помочь моему Пашке, чтобы он вернулся к своим, чтобы жил той жизнью, которая была у него так несправедливо отнята, чтобы Елисеюшка, внучок мой родненький, был с папой. И все это, все их жизни в моих руках». От осознания такой ноши спина моя невольно согнулась под непомерной тяжестью. «Сидишь?» Дед Василий вышел на крыльцо, крутя в руках самокрутку. «Не возражаешь, если я присяду, покурю маленько?» «Кури!» — кивнула я и чуть подвинулась в сторону. Старик тяжело сел, в две затяжки раскурил самокрутку, затянулся. «Красиво здесь!» — выпустив струю пахучего дыма из самолично выращенного табака, молвил он. Мы с твоей мамкой раньше любили вот так, в сумерках, сесть здесь на крылечке и смотреть вдаль. Мечтали о будущей жизни, о том, как вы с Тамаркой вырастете, что из вас будет. — Красиво здесь, — ответила я. — Да, красиво. Затянулся старик, немного помолчал и вдруг сказал. — А ты что думаешь с Изабеллой делать? — И этот туда же. Раздражение вспыхнуло с новой силой. «Растить буду», — немного рисковато ответила я. «Ты, это, доча, не сердись, послушай», — торопливо заговорил Любашин отец. «Я думаю так. Вот послушай, тебе на работу же надо будет ходить. Она же маленькая, как ей самой дома сидеть? Да еще с костылями этими». «Ну а что делать?» — вздохнула я. Честно говоря, я набросала общую цель — забрать Белку сюда, в семью, а о нюансах не подумала. И сейчас все эти, на первый взгляд, мелкие проблемы встали передо мной огромным комом. Так я вот что скажу, продолжил старик. Тебе на работу надо некогда. Так ты ее пока у меня оставь здесь. Но... Ну а что? Я Машку, козу нашу обратно забрал. Ивановна вернула спасибо ей огромное. Так что молочко есть, овощи, фрукты, все свое, свежее, домашнее, сама знаешь. Она здесь на свежем воздухе хоть окрепнет. Да и туда-сюда через двор пройтись, считай физкультура. Я смотрю, ей Машка нравится. Научу доить, пусть помогает. — Ну, отец, — начала была я. — Ты, Любка, сейчас не дури, — спокойно и рассудительно сказал старик, не дав мне договорить. — Я тебя с решением не тороплю. Поступай, как будет правильно. Ты у меня девка умная, но о моих словах подумай. Пусть бы побыла здесь. Но ведь тебе с инвалидом возиться тяжело в твои-то годы. Ты за это вообще не выдумывай. Я когда полный двор детского смеха молодею, Любаш, понимаешь? Да и Ричард же до конца лета здесь будет. Если что, подсобит. А потом Анжелика поступит и тоже приедет. Так что мы тут все рядышком. Как-то оно будет. помалу будем тупать все вместе. — Хорошо. Спасибо, отец, — растроганно сказала я. На глаза аж слезы навернулись. А ты о себе немного подумай. Ты о чем? Не поняла я. Все о том. Ты у меня девка еще, ого-го, с этим дураком не вышло, ну так другого себе поищи. Другого дурака? Усмехнулась я. Ну почему ж сразу дурака? Пыхнул самокруткой старик. Хорошие мужики тоже есть. Так вот, как и ты, сидят где-нибудь на крылечках за высокими заборами. Смотрят на звезды и говорят, мол, хороших баб нету, одни дуры остались. Ну, а ты не нукой, не нукой. А бери и ищи себе нормального мужика, рассердился вдруг старик. Нечего в твои годы одной куковать. Я не одна. У меня дети вон, ты? Что дети? Что дети? Вон Анжелика, считай, уже почти из дома упорхнула. Еще год-два и будешь ее замуж выдавать. Разве ж я не вижу? а там и Ричард с Изабеллой подрастут и разлетятся, и останешься ты одна, в пустой квартире. — Ну, тогда внуки пойдут, — не согласилась я. — Внуки, — вздохнул дед. — Много у меня внуков. Две дочки. А что, у Тамарки никого нету, что у тебя? Эх, если бы ты тогда не сглупила... — Что не сглупила? Моментально, словно Шерлок Холмс, почуявший улику, вскинулась я. — Ты о чем? Да, все о том же махнул рукой старик пыхнул самокруткой и тяжко вздохнул затушил бычок и пошел обратно в дом а я так и осталась сидеть в размышлениях уже второй раз это проскользнуло первый раз что-то такое тамарка обмолвилась а теперь и старик ясно же что это касалось любашиного ребенка видимо были у нее роды и родился живой здоровый малыш вот только где он она отказалась от него или он умер что там случилось? И как мне в этой истории разобраться, если, насколько я поняла, данная тема полностью табуирована в семье? И вот что делать?